Затишье перед бурей. Вот и до нас дошла очередь, Сергей Ильич, говорил Повалишин, кутаясь в непромокаемый плащ. Они стояли на площадке башни монитора. Впереди, на кормовом флагштоке броненосной батареи Кремль, трепетал на ветру Андреевский флаг, а сзади в кельватерной струе тяжело переваливался с борта на борт монитор латник. Следовавшие за ним единорог и колдун едва угадывались в туманной мгле, нависшей над Финским заливом. Павалишин выдернул из амбушира кожаную затычку. Сколько у вас пары оборотов? Как было приказано при уходе с рейда? 55 фунтов и 85 оборотов. Прошу вас, Арсений Петрович, все время сохранять такой ход. Машину мы остановим только на траверзе Бёрских островов, да и то на полчаса. А затем уже в военной гавани Кронштадт, конечно, если не случится чего-нибудь непредвиденного. В трубке успокоительно забубнило. Повалишин ответил и воткнул пробку обратно в амбушюр. Сережа живо представил, как вздыхает старший механик о предстоящем переходе. Он знал, что падение оборотов вызовет со стороны капитана вопрос: "А почемус?" Этот вопрос для любого из офицеров монитора пострашнее самой крепкой выволочки, которых, впрочем, повалишин человек мягкий никогда не устраивал. И тем сильнее цепляло за совесть его короткое «почему-с», в котором угадывалось искреннее удивление. В самом деле, почему? Честный офицер знаток своего дела, не надлежащий выполняет служебные обязанности. Стоило льдам затягивавшим Кронбергс Рейд, растрескаться и расползтись, как вице-адмирал Бутаков увел отряд в Кронштадт. Это было решено еще в феврале. Командующий Балтийским флотом, великий князь Константин, ожидал, что британцы, как и в кампанию 1854 года, нанесут первый удар на Кронштадт и стягивал туда все наличные силы. В Свиаборге остались только три деревянные кононерки колонну вёл к Кремль. Его таранный форштевень расталкивал льдины, с которыми не справились бы мониторы. Бутаков рисковал, не было уверенности, что на полпути к Кронштадту суда не застрянут во льдах. Точных оценок состояния ледяного покрова на всем протяжении морского канала, так называли главный судовой ход Финского залива, не дал бы сейчас ни один знаток. Но и подвергать отряд опасности оказаться отрезанным в Свигаберге от основных сил флота тоже не хотелось. Кронштадт встретил их суровой военной суетой. Команды вольнонаемных на рабочих, гарнизонных солдат и матросов флотского экипажа день и ночь возились на фортах и батареях, доделывая то, что из года в год откладывали в долгий ящик. Пока лед был прочным, подровняли ряжевые линии. Согласно докладу комиссии главного инженерного управления, подводная преграда, расположенная по линии морских батарей Северного форватера Кронштадта для воспрепятствия прорыва судов неприятельского флота между укреплениями, состоит частью из отдельных ряжевых ящиков, наполненных камнями, и частью из сплошного каменного мола, образованного наброской из булыжного камня по пробитому во льду Маркизовой лужи каналу таскали баржи с бутовым камнем. Наново укрепляли фасы форта Павел I и батарею Ключинская, фланкировавшую южную ряжевую преграду. На северном берегу подновили редут Лисьего носа, предназначенный оборонять гавань от малых судов, и фланг северной ряжевой преграды усиливали минную оборону. Во льду зимой били палыньи, опускали гальванические мины и соединяли их проводами в гутаперчевой изоляции. Большая часть мин были крепостными и управлялись с берега. По воротам рубильника такое заграждение переводили из боевого положения в пассивное, и тогда свои корабли могли ходить по минному полю без риска подорваться. Сначала Балканской компанией в Кронштадте ускорились работы по достройке новых фортов и усилению старых. К началу боевых действий на вооружение там состояло около 300 нарезных орудий образца 1867 года калибром от 6 до 13,5 дюймов. Старых же гладкоствольных пушек имелось не менее 500. Кроме того, в наличии были восемь десятков 6-дюймовых береговых мортир чьи бомбы, как показали бои на Дунае и в Босфоре, весьма опасны для броневых палуб. Но главным была установка новейших Крупповских орудий образца 1877 года. 15 11-дюймовых и одно орудие калибром 13 1/2 дюймов доставили в Кронштадт из Германии летом 1877. -го. Кроме них были 11-дюймовые обуховского сталелитейного завода образца 1867 года, нарезные и казнозарядные. Эти орудия, снаряды которых, начиненные не черным порохом, а пироксилином, имели по два медных пояска и считались дальнобойными, могли забросить 32-пудовый снаряд на 8 1/2 верст. Дальность действия 11 одиннадцатидюймовок была еще больше, до 9 верст. Крайне важной мерой стала установка на Кронштадтских фортах 38-дюймовых мортир образца 1867 года. Их восьмипудовые бомбы с легкостью пронизывали броневые палубы на 6,5 верстах. Орудия на фортах стояли за прикрытием толстых каменных бруствер, частично в закрытых казематах. Было и кое-что посолиднее, например, две скрывающиеся одиннадцатидюймовки форта Константин и еще дюжина попарно установленных в поворотных броневых башнях форта Милютин. Эти башни, рассчитанные на прямое попадание 14-дюймового снаряда с минимальной дистанции, имели 12 дюймов броневого пояса на полуметровой тиковой прокладке, а под ней еще два или три дюйма брони. Башни приводились во вращение паровыми машинами. Паровой привод обеспечивал и подачу снарядов из погребов. Матросы, шагая строем по городу, распевали песню, сложенную еще во время кампании 1854-1855 годов и адресованную командующему британской эскадрой адмиралу Нейперу. Но он, подняв кверху нос», поклялся пред цветом, что наемный их матрос разобьет нас летом. Берегись, хвостун не пир, вздор язык твой мелет, ведь за это бомбардир прямо в глаз прицелит. Нам сказал великий князь: "Молодцы, ребята, мы врага затопчем в грязь, не сдадим Кронштадта". Флотские гарнизонные офицеры спешно вывозили семьи в Петербург. Из кронштадтских обывателей почти никто не покидал город, несмотря на предложения, сделанные властями в феврале. Впрочем, предложения эти не имели принудительного характера. К середине апреля морской канал на всем протяжении очистился от льда, а 18 апреля сигнальщики военного парохода несшего дозорную службу за Алданскими островами, где в прошлую кампанию стояла крепость Бамарсунд, увидел на горизонте многочисленные дымы. Эскадра специальной службы под командованием вице-адмирала сэра Эстели Купераки явилась наконец на Балтику.